Проект Россия. Книга 3. Часть 5. Глава 7. Симптомы. В этих условиях зарождается новая доселе неведомая система. Ее не стремятся понять. Ее заворачивают в яркие фантики гуманистического содержания и на этом успокаиваются. Система продолжает развиваться. Появляются художники, делающие натюрморты из свежезамученных животных, сфотографированных в момент высших страданий. Ценность фотографии в том, что глаза натурщиков хранят отпечаток страдания. Например, одна современная художница нанизывает живых мышей через задний проход на карандаш и в этот момент их фотографирует. Фото высоко оценены соответствующими эстетами. Другие изображают из себя собаку, третьи издирают с трупа в кожу и делают из этого материалы скульптуры. Появляются люди-собаки, люди-туалеты, люди-предметы и прочее. Перечислять дерьмо, бурлящее в недрах потребительского общества, бессмысленно. Чем больше удается эпатировать публику, тем выше это ценится. С позиции научного атеизма это искусство, проявление свободы. Каждый проявляет себя так, как хочет. Если человек высший, он сам себе эталон, и тогда его действия не подлежат отрицательной оценке. Они могут нанести вред. и общество имеет право от них защищаться. Но в той же мере и личность, усматривающая в действиях общества вред, может от него защищаться. В чем выражается защита, вопрос второстепенный. Главное, нет эталона добра и зла. Если общество на данный момент сильнее, формально это не означает, что оно право, потому что нет эталона. Оно просто сильнее. Потребительское общество тонет в собственных отходах физического и духовного характера. Человечество напрягается, но пока не может уловить длинную логику. Ну проткнул через задний проход живую мышку. Ну сфотографировал ее в миг высшего страдания. К чему тут придраться, уголовное дело заводить? Основание? Во-первых, мышку художник мучил у себя дома. Во-вторых, а как же мышеловки? Там железной перекладиной по голове хрясь? И что, судить? Нелогично. Если мышей можно убивать одним способом, почему нельзя убивать другим? Негуманно? Здесь можно поспорить, что гуманнее мышеловка или карандаш. Ах да, можно сказать, мышеловкой человек борется с грызунами, защищает свое добро. А тут он просто садист и извращенец, убивающий беззащитных мышек без практической нужды. Все возражения, какие вы можете привести в защиту животных против садистов, не более, чем ваше личное мнение. Если Бога нет, кто определяет, что есть добро и зло? Вы? А кто вы такой, чтобы другим указывать? Может вы фашист? Почему лаборанту можно проводить опыты на мышах в медицинских целях, где их мучают, а мне, художнику, нельзя делать это в эстетических целях? Если лаборант приносит пользу обществу, испытывая лекарства, художник тоже считает, что приносит пользу, рождая новый вид эстетики. Почему творчество должно ограничиваться старыми формами? Доказательство признания своего творчества широкой публикой из числа продвинутых, он предъявит кучу журнальных заметок, восхваляющих его творческую смелость. И что вы скажете? Да что бы вы ни сказали, заключительный будет вопрос, а судьи кто? Неужели вы? А вы, батенька, часом не диктатор, если свое мнение выше моего ставите. Официальная позиция. Художники так выражают себя. Но сердцем многие люди, в том числе атеисты, чувствуют, что-то здесь не то. Не так все просто. Но что именно не то, о том подумать некогда, спросить не у кого. Если оставаться на позиции «бога нет», любые наши возражения в два счета разбиваются. Вопрос сведется в область вкуса. Вам не нравится, но ну, о вкусах не спорят. Силы хотите навязать? Ну, во-первых, еще посмотрим, кто кого. а Во-вторых, это главное, на чем основано ваше моральное право навязывать людям свое мнение. Насилие, тогда так и нужно сказать прав тот, кто сильнее не морочит людям голову суждениями о свободе личности. Но так нельзя сказать. Социальная конструкция требует сохранения риторики о свободе, о равенстве и братстве. Между остатками традиционного мировоззрения, любовь, честь, стыд, совесть и прочее, и логикой безбожного мировоззрения, берет жизни все, всегда был конфликт. Чувство справедливости, оставшееся без корней, без Бога, проигрывает рациональной логике атеизма, уступая одну позицию за другой. Люди неосознанные против логики хотят быть честными и благородными, но не могут найти ответ. Зачем? Они твердят, мол, положено быть честными и все, и ничего рассуждать. Кем положено? – спрашивают оппоненты. Люди теряются. Действительно, кем, если Бога нет? Чужим дядей? Но почему общество должно считать мнение дяди истинным или большинством положено? Но тогда нужно вводить многоженство и кушать змей с насекомыми, потому что большинство человечества, азиатский регион, делает это. Кстати, Христа распяли именно мнением большинства. Ни один родитель-атеист не может внятно объяснить ребенку, почему надо быть честным. Объяснение в стиле «потому что» не конкурентно по сравнению с ясной и четкой логикой научного мировоззрения, по которой честным быть нужно, если это выгодно. А если не выгодно, ответ напрашивается сам. И это правильный ответ, если Бога нет. Потому что если Бога нет, то все можно. Федор Достоев. Невнятное бормотание про то, что так принято, что честность это хорошо, не вызывает симпатии, особенно у молодежи. Попытка оправдать утверждение, что честным быть выгодно, разбивается в дребезги о вопросы типа «а если не выгодно?» Что делать, если выгодно быть нечестным, рациональным? Претензии человека на звание Бога входит в противоречие само собой. С одной стороны, человек заявлен случайной ничтожностью. С другой стороны, объявляется высшей сущностью. Получается, высшая сущность, временный человек, зависит от низшей сущности вечного мира. Человек оказывается как бы раздраенным в дна Атеизм объявил человека Богом. и одновременно назвал его временной бессмысленностью, чем-то вроде плесени, случайно возникшей на окраине галактики. Этот казус стал источником глобальных внутренних конфликтов, насыщающих общество. Либеральный мир загоняет сам себя главными вопросами в тупик. Все цели, которые только может иметь человек в рамках этого мира, оказываются материальными, сиюминутными и поверхностными. Логика атеизма объявляет мир бессмыслицей, Но что-то в человеческой разумной и свободной личности есть такое, что не позволяет ей признать для себя подобный ориентир высшим. Человек, не желающий считать себя просто туловищем, начинает метаться, но, будучи зажатым в тиски материализма, запрограммирован в своих метаниях на ошибку. Современная система гниет, брезгливо отворачиваясь от своих дурно пахнущих рам, предпочитая их не замечать. В идеале вообще не думать на эту тему. Но ужасный запах распространяется на все общество и не думать не получается. Люди стараются сохранить хорошую мину при плохой игре, создавая при этом условия для неприемлемой и неприятной ситуации. Такое поведение кажется запредельным мазохизмом, но именно такова реакция потребительского общества на собственные внутренние проблемы. Оно как бы утратило чувствительность. Не ощущает боли, производимой умножающимися язвами. Люди поверхностные, и бездоказательно довольствуются мыслью, мир как-нибудь разобьется во что-нибудь хорошее. Не только обыватели, но и властимущие мыслят о последствиях в масштабе в шинах хвосте идущего в пропасть слона. На мой век точно хватит, если даже слон упадет в самую глубокую пропасть и разобьется. А потомки пусть сами думают, что дальше делать. Неуправляемый прогресс изменил понятие нормального потребления, соответствующим реальным запросам человека. Экономика в погоне за сбытом прививала новые, непропорционально завышенные стандарты. Человек-личность превращался в человека-фуагра. Все стремились только к одному – увеличить потребление. Если кто не в курсе, фуагра – печень гуся, получаемая садистским способом. Гусю четыре раза в день вставляют в горло воронку и всыпают в него килограммы зерна. Гусь не может его извергнуть назад. В организме птицы начинаются процессы, приводящие к фантастическому увеличению печени. Зачастую печень достигает размеров, пропорциональных самому гусю. Это в прямом смысле инвалид, не способный жить, потому что нарушена вся структура организма. Но гусю не запланировано долго жить, его растят под нож. С человеком современная система проделывает аналогичные манипуляции. Она заставляет его потреблять. В итоге тяга к потреблению заполняет все существо человека, подавляя другие стремления – совесть, честь, стыд и прочее. Это уже не человек, это инвалид, в котором потребление, как в гусе печень, задавило все человеческое. Общество модели Фуагра не имеет шанса на нормальную жизнь, пока не избавится от того, кто вставляет ему в горло трубку и заставляет потреблять сверх нормы. Счастье не зависит от объема потребления. Имеемый измеритель счастья можно было наглядно показать. Объем счастья и объем потребления лежат в непересекающихся плоскостях. У крестьянина в глухой провинции, живущего в согласии с окружающим миром, Счастье может зашкаливать. У миллиардера счастье-измеритель может показать ноль. Поколение сменяло поколение. Возрастающая пропаганда потребления воспитывала класс людей с большими потребностями без возможности их удовлетворить. Это создавало атмосферу растущего негодования. Почему я хочу, но не могу? Возникает ощущение собственной неполноценности, из которой рождается чувство несправедливости. Творческие натуры, остро чувствующие бессмысленность и опустошенность безбожного мира, взрываются неосознанным протестом. Стараясь отличиться от штампованной окружающей серости, они пытаются отстоять свою индивидуальность и непричастность к этому миру. Пока под протестом нет идейной базы. Он носит эмоциональный характер. Люди системы Фуагра хотят летать, но не могут даже ходить. Внутренний конфликт рождает неснимаемое противоречие. Буревестники надвигающегося нового отказываются признавать условия гуманного общества, еще не совсем понимают, чего хотят. Они протестуют против лжи и лицемерия, против навязывания ложных ценностей. В этом проявляется природа человека, его желание остаться личностью. Они говорят, если мир гигантская бессмысленность, а человек высшее существо, значит каждый может делать, что хочет. Власть и общество возражают. Нельзя делать, что хочешь. На вопрос, почему, отвечают потому. Шибко умным объяснения дают держиморды. Нерациональный запрет, противоречащий установкам власти, увеличивает армию странных чудаков. Чем больше развивается потребительское общество, тем сильнее обнажается внутреннее противоречие. Протест против двуличного общества выражают посредством искусства, одежды Манеры поведения, извращений и немотивированных выходок. Революционным матросам прикольно участвовать в революции. Здесь ограбил, там изнасиловал, тут покуражился над беззащитным, а тут наоборот, проявил себя героем, страдающим за свободу и справедливость. Все это смешивается в такую кашу, что никто уже ничего не может толком понять. Жизнь становится похожа на плиту спрессованного прессованного мусора, вследствие множества бессмысленностей и противоречий. обнажаются тенденции, ведущие в пропасть постмодернизма.